Глава седьмая. Королева Айнэль стояла в одной из парящих беседок своего сада и делала вид, будто любуется его красотами, а посмотреть было на что. Целый штат опытнейших садовников ухаживал за самыми разнообразными растениями. Здесь круглый год цвели и пахли цветы, растения щеголяли резными и пёстрыми листьями. Многочисленные дорожки, посыпанные цветным песком, романтично кружили между клумбами, декоративными кустами, фруктовыми деревьями. Некоторые кусты были пострижены в форме животных. Да так искусно, что казалось, будто гигантская зелёная кошка действительно склонилась к озеру, чтобы напиться воды. Грифон любоится на своё отражение в фонтане с разноцветными рыбками, а дракон расправляет крылья перед взлётом. Фонтаны дарили не только прохладу жарким днём, но и доставляли чистое эстетическое удовольствие. В некоторых из них проживали разнообразные рыбки. Злые языки поговаривали, будто в каком-то были замечены хищные виды, безжалостно откусывающие пальцы неосторожным и просто любопытным из тех, кого угораздило сунуть руку в воду. Официально на потерю конечностей никто не жаловался. Поэтому королева считала, что всё это лишь слухи, городская байка вроде той, согласно которой её достославный предок Есурель II при жизни своей славившийся слабостью к прекрасному полу в полнолуние имеет обыкновение прогуливаться по дворцовым коридорам и ищипать за мягкое место придворных дам. Одна из них по слухам даже умудрилась забеременеть. Многие в это верили, хотя в городе не рождались дети уже несколько столетий. Его светозарность стоял за спиной королевы. Он мог протянуть руку и коснуться напряжённой спины прекрасной эльфийки, ощутить нежный шёлк её волос под своими пальцами, но, разумеется, не мог позволить себе подобной роскоши. Он просто ждал. Из опыта золотоволосы знал, любовь к его жизни королева Инель, хотя и практически бессмертна, большим терпением не отличается. Значит рано или поздно прервёт через чур затянувшееся молчание и оччастливит дракона своим гневом. То, что она разгневана, его светозарность был уверена на 100%, как и в причине её раздражения. Зачем ты сделала это? нарушила звенящую тишину она, не оборачиваясь. Гладкий шёлк её платья цвета весенней листвы всё так же плотно обтягивал её стройный стан, спускаясь к ногам мягкими складками. Дракон не любил, когда она так делала, говорила будто бы не с ним, а с пустотой или с тем, что видела где-то там за пределами беседки. К тому же, стоило только закрыть злосчастный город от жаждущих мести эльфийских кланов, как к нему перестали обращаться по имени и стали именовать ваша светозарность, как будто одно упоминание его имени могло навлечь беду. Сам дракон чувствовал себя кем-то вроде высокорождённого проказённого. Ему исправно оказывали почести, но при этом упорно избегали Что именно? Осторожно осведомился его светозарность самым невинным видом. Впустил к нам в город этот сброд, разумеется, сдержанно пояснила свою мысль королева Айнэль. Дракону улыбнулся, прекрасно зная, что высокородная эльфийка не может увидеть самодовольное выражение его лица. Смею заметить, моя королева, приглашённые мной гости вовсе не сброд. В большинстве своём это высокородные эльфы, а Астураэль и вовсе является наследным принцем клана Вечного Рассвета. И к слову, ты сама позволила своему младшему сыну привести сюда принцессу. Ты правда считала, что похищение принцессы останется безнаказанным? Все просто дружно сделают вид, будто её не было. Да как ты смеешь, прошептала она, оборачиваясь к собеседнику. Гнев исказил прекрасные черты эльфийки, и его светозарность в очередной раз убедился в весьма оригинальном чувстве юмора своей судьбы, которая выбрала его единственный, именно эту себелюбивую эльфийку. Айнель всегда пеклась только о собственных интересах, полностью игнорируя, как это аукнется окружающим. Впрочем, она быстро взяла себя в руки. Сказались века тренировок в хладнокровии при дворе. Разве можешь ты осуждать меня за желание продолжить собственный род? Продолжила она уже другим тоном, явно пытаясь вызвать к его жалости Она даже подошла достаточно близко, чтобы заглянуть в его глаза своими зелёными очами. Было время, когда это действовало на него безотказно. Ради этих прекрасных глаз цвета весенней листвы он был готов на многое, даже умереть. Впрочем, умирал он до сих пор. Согласившись укрыть город от окружающих, он заплатил большую цену, расплатившийся своим почти бессмертием. Он старел, иссушаемый магией собственных чар. Самое печальное, что он это знал, как знали и другие жители города. Как только умрёт дракон, умрёт и город, и многие его жители. Не стани дворца, прекрасного сада, фонтанов и даже рыбок, как и домов и жителей, но ну, большую часть их, те, кто должен был погибнуть на войне, точно, а умрёт ли кто-то ещё, оставалось загадкой. Ни одна гадалка, ни один маг не могли точно предсказать, что именно произойдёт, когда умрёт дракон, а вместе с ним и его чары. Даю, гадаю. Он хотел коснуться её лица, провести ладонью по безупречной гладкости щеки и даже поднял бы ла руку, но передумал. Рука бессильно упала вдоль тела. Ты планируешь выдать эту девочку замуж за своего старшего сына? Королева явно ждала от него сентиментальной нежности. Это была игра. Игра, в которой он всегда проигрывал, но на этот раз дракон сдержался, и это не столько удивило Аинель, сколько насторожило. Она считала мужчин вполне предсказуемыми существами, которыми можно довольно просто манипулировать, если знать, на каких струнах, в какой момент сыграть. Её расстраивало, если что-то шло не по плану. Почему именно за старшего? И загнула красиво очерченную бровь Эльфийка, хотя и для неё, и для него ответ был очевиден. Потому что, судя по пророчеству, принц Деэль должен был погибнуть, принц же Грималель остаться раненным, но живым. Если же ты действительно решила заботиться о продолжении своего рода, мужем принцессы из клана Вечного Рассвета должен стать именно старший принц. Вот только пойдёт ли такой нежный цветок замуж за безумца? Королева не удостоила его ответом, но дракон прекрасно понял, она явно что-то задумала. Ай! Ай бежала по коридорам дворца во всю прыть своих ног и рук. Обычно она ходила как все, на двух ногах и опускалась на четвереньки только когда надо было двигаться быстро. Сейчас был именно такой случай. Подумать только, в городе появились чужаки. Она никогда не видела кого-то не из города, хотя родилась за пределами городских стен, в горах. Говорят, её мать была стуканцем. А отец же непонятно кто, но мать явно считала, что это кто-то из замка. Раз подбросила её на порог ещё в младенческом возрасте. От матери ей досталось длинное, вытянутое тело, от отца чёрная редкая шерсть, большие уши, длинный нос, большой рот с тонкими губами, огромные голубые глаза и уши, чем-то напоминавшие крылья летучей мыши. Будучи прислугой, она передвигалась исключительно по тем коридорам, о которых обычные эльфы, если и знали, то не посещали. По большей части прислугу вообще старались не замечать, если, конечно, в ней не было срочной необходимости. Пока камины своевременно разжигались и давали тепло, в комнатах царила чистота, мало кого интересовало, как это происходит. Старый домашний эльф Джун сидел на маленькой трёхногой табуретке в своей каморке и штопал шёлковый носок своего эльфа. Джун был стар, поселеповат, и тонкая работа спорилась под узловатыми пальцами скорее на ощупь. "Дедушка Джун!" воскликнула Ай, хлопая дверью и сгребая старика в объятия. Дед вздрогнул, уколол палец, вскрикнул и захрипел в крепких руках приёмной внучки. Ай была раза в 2 больше его и намного столетий моложе. К нам приехали гости, возопила Ай, радостно пускаясь в пляс, кружа в танце вяло сопротивляющегося старика. Тише ты, ягоза, раздавишь ведь. прохрипел домашний эльф, был услышан возбуждённой внучкой и отпущен. Ну и чего так орать? Откашлевшись, поинтересовался Джун. Тебе-то какая разница, кого там у гора с дела притащиться в нашу дыру? Ну как же? Ай скромно забилась в самый угол и таращила оттуда голубые глаза. Среди них говорят, леди имеются. леди Сколько затаённого трепета скрывалось для неё в этом коротком слове. Сколько мечтала она о моменте, когда появится какая-то леди со стороны. У всех эльфий города уже были свои служанки. С момента заклятия дети не рождались, а новая прислуга оказалась не нужна. Айже мечтала служить и была рада самой чёрной работе, но ей мало чего поручали, считая уродливой, нескладной прижевалкой. Во-первых, джун нашёл выряненный в безумном танце с приёвной внучкой носок. В такие моменты он начинал жалеть о том, что когда-то пожалел несчастную сироту и взял на воспитание проверил, насколько ткань пострадала, убедился, что дырка не расширилась, а нитка не спуталась в узлы, и вздохнул с облегчением. Обе женщины, человечки, а во-вторых, прислуживать человечкам поручили Эри. Эри поражённо пискнула: "Ай". Она не ставила под сомнение осведомлённость старого домового эльфа, а лишь удивилась очередной несправедливости жизни. Это нечестно. Но у неё уже есть эльфийская принцесса. Вот именно согласился с ней Джун. Никто не горит желанием обслуживать человеческих женщин. Они достались Эри в нагрузку к принцессе. Ведь всем известно, что о должности служанки при принцессе можно только мечтать. И Эре не работает горничной. Она всего лишь разжигает камин, заботится о том, чтобы у высокородные гости своевременно обновлялись напитки и печенье в вазочке. Комната была чистой, и одежда в порядке и хорошо отглажена. Одевают, раздевают, причёсывают принцессу другие эльфийки. Это честь для них. Ай обречённо кивнула. Конечно, никто не хотел лишний раз встречаться с домовым эльфом. А Эри, хоть и ни разу не попадалась на глаза Винценосной гостье, всё равно задирала нос выше некуда. По лицу Ай потекли слёзы. Ладно, не реви, вздохнул Джун, увидев предательскую влагу на глазах воспитанницы. Этому горю можно помочь. Ой, смахнула слёзы с глаз и обратилась вслух. Но у меня будет одно условие, строго погрозил чудом уцелевшим носком старый домовой эльф. Вместо ответа внучка закивала с таким усердием, что дед всерьёз испугался за тонкую шею Ай. Не дай бог переломится, и как потом быть? Итак, девочка, не красавица, а тут ещё такая неприятность случится. Бегай по магам потом. А услуги магов недёшевы. Да и станут ли они связываться с обычной прислугой? Маги известные снобы. Во-первых, человеку урядли дадут другую прислугу, кроме тебя. И всё равно не следует соваться к леди, пусти человеческой на глаза. Во-вторых, устрой ей самые наилучшие условия. Влепёшку разбейся, но пусть она пожелает забрать тебя с собой. Но деда испуганно пискнула Ай и даже закрыла ладошками глаза, так ей было страшно лишиться привычного дома. Пусть здесь ей не рады, но в другом незнакомом месте может оказаться ещё хуже. Как же этот город никогда не был твоим домом куда лучше будет если у тебя появится добрая хозяйка которая станет тебя ценить настойчиво втолковывал ей джун а сейчас беги к этой зазнайке эри посочувствуй ей и предложи свою помощь в службе колдунье ай моргнула голубыми глазами Она отчётливо понимала, что такая как Эри никогда не отдаст ей даже кусок чёрствого заплесневелого хлеба, а уж человеческую колдунью и подавно. Она ни за что не согласится. Озвучила свои сомнения: "Ай, конечно, за даром нет". Скажи ей, что половину молока и сливок, что станет оставлять тебе хозяйка в благодарность за службу, отдашь ей. Только пусть откажется от колдуньи в твою пользу при свидетелях, чтобы все об этом знали. Всё равно не согласится. Это же колдунья. Тихонько захныкала Ай. В её понимании человеческая колдунья стояла выше, чем просто человеческая женщина. И такая задавака, как Эри, никогда не откажется от колдуньи, чтобы оставить себе ничем не примечательную человечечку. Голупышка моя, дед поднялся на ноги, прошаркал к съёжившейся в углу внучке и ласково погладил её полохматой голове. Так другая человечка гораздо лучше. До меня дошли слухи что та, которая не колдунья, гораздо интереснее. Надеюсь, Хери об этом не знает. Если она попросит все сливки, соглашайся, но не вздумай показывать ей, что тебя вторая интересует. Кривись, торгуйся. Ай радостно взвизгнула и бросилась на шею деду, опрокинув последнего на спину. Тот только успел неловко взмахнуть руками, как оказался на полу. Злополучный носок отправился в полёт в неизвестном направлении. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, радостно верещала Ай, душа старика в объятиях. Потом поблагодаришь, из последних сил прохрипел тот. Главное, про платье не забудь. Какое платье? удивилась Ай, выпустив Джун из объятий. Тот воспользовался случаем и шустро отполз в сторону. Для бала, конечно, всё ещё хрипло пояснил старик. Голос пока ещё его не слушался. Ты не слышала? Ай отрицательно покачала головой. Она не слышала. Ей никто таких новостей не сообщал. Если у тебя будет хозяйка, ей платье бальное понадобится, сообщил окончательно сломлённой внучке дед. А своего у неё нет? тихо пискнула Ай. В её представлении у настоящей леди всегда множество платьев имеется. А как же ещё, если по дворцовому этикету полагалось переодеваться самое малое раза три на день. Внученька, хмыкнул Джун. Так гости к нам с гор спустились, а не в каретах по наезжам от тракту приехали. У девчонок-то всего по одной тощей сумке с собой. Там припасы, да разве что штаны сменные поместятся? Где уж им платьев, да туфель для дворцовой жизни набраться? Вот это от твоя забота и будет. Каждый раз у неё должно быть платье, чтобы не стыдно было к обеду в общий зал спуститься, ну или к ужину, например. А мне-то где этого всего понабраться? хмыкнула Ай к своему ужасу понимая, что для осуществления заветной мечты одного желания мало. Тут нужно знание о придворной жизни и где что достать, если потребуется. Я ни шить, ни башмачков точить не умею. Эко неведаль, шить она не умеет. Ты к бабке получихизбегай, она тебе всё растолкует, и как леди платья починить, и как шить, если потребуется, и какие вещи у неё в гардеробе должны быть. Только сначала у Эри, хозяйку себе выпроси, чтобы зрянок не топтать, не козённый ведь. Ой, whisкечились камеорки деда, как пробка из бутылки. Едва дослушав слова наставления, она была счастлива и взволнована одновременно. Неужели настало время для осуществления её мечты, и у неё наконец-то будет своя леди?